Во время ужина Ирилихар снова меня поймал. Я мысленно порадовалась тому, что мы находимся в столовой, а значит, вряд ли демон будет приставать ко мне прямо здесь у всех на виду. Скорее уж в очередной темный уголок затащит. Но этого я не позволю. Буду кричать и сопротивляться. Кто-нибудь да обратит внимание. Быть может, даже бросится спасать. Все знают, что Ирилихару требуется жертва и, надеюсь, не позволит ему меня утащить. «Лика, мне нужна твоя помощь», проговорил демон, усевшись за стол напротив меня. «Хм, интересно». Сначала ему была нужна я, теперь моя помощь. Хотя помощь — это не так страшно. Есть надежда, что уши он выдергивать мне больше не будет. А с другой стороны, учитывая слухи... «Какая?» — спросила я без особого энтузиазма. Окинула демона хмурым взглядом. А выглядел он, стоит заметить, не очень. Плечи опущены, голова поникшая, глаза потускневшие. Прискорбное зрелище. Осталось только всплакнуть и предложить ему удавиться, чтобы никогда больше не мучиться. «Этой ночью я должен провести ритуал, иначе потеряю туманные крылья», — вздохнув, признался Ирилихар. «Сочувствую», — кивнула я. «Не знаю, чего он ожидал, но я вовсе не собиралась бросаться к нему с самоотверженным воплем. «Возложи меня на алтарь! Вонзи клинок в сердце! Спаси свои крылья!» Судя по очередному тяжкому вздоху, нечто подобное демоны ожидал. Не дождался, поэтому решил продолжить. «Я не могу потерять свои крылья!» Ты не представляешь, каково это – помнить всю прелесть полета и знать, что можешь лишиться этой возможности. Чтобы сохранить крылья, мы, туманные демоны, вынуждены проводить ритуалы. Но все не так страшно, как говорят. Слухи обманчивы, мне нужно совсем немного жертвенной крови. Я верю в тебя, ты ее найдешь. Нет, Лика. Мужчина качнул головой. Никто не согласится дать свою кровь, потому что все очень боятся. А жертва должна быть добровольной. Сочувствую кажется, повторяюсь. «Лика, кроме тебя мне никто не поможет», — мрачно заявил Ири Лихар. «А с чего ты взял, что я помогу? Мне моя кровь еще пригодится, и жить мне тоже хочется. Ты должна знать, что я не причиню тебе вреда». «Откуда? Откуда мне знать, если ты постоянно норовишь затащить меня в какой-нибудь угол и... и... да я вообще не представляю, что ты там собираешься со мной сделать?» — восклицание вырвалось само собой. Опомнившись, я огляделась по сторонам, но, кажется, никто из присутствующих не обращал на нас внимания или старательно делал вид, что не обращает. Вряд ли найдется сумасшедший, готовый поспорить с демоном накануне ритуала. «Я до сих пор не сделал тебе ничего плохого и старался уберечь от опасностей», сказал Ирили Харби цветным голосом, сжав руки в кулаки. Костяшки побелели от напряжения. Мужчина с горечью добавил, «Но, наверное, туманный демон не способен вызвать ни капли доверия». С этими словами он поднялся из-за стола и уже собирался уйти, но я тоже вскочила на ноги. «Подожди!» Мужчина снова повернулся ко мне. «Дело не в том, что ты демон!» Я замялась, пытаясь подобрать слова. «Дело в том, как ты себя ведешь!» «Ты спас меня, спасибо!» «Но иногда я просто тебя не понимаю!» И, помолчав, неуверенно спросила. «Твои крылья. Ты их действительно потеряешь, если не проведешь ритуал?» «Да», — спокойно обронил Ири Лихар. Больше ничего не стал добавлять, ни объяснений своего поведения, ни оправданий, ни попыток в чем-либо меня убедить. Я почувствовала неловкость. Гордый, самоуверенный демон просил меня о помощи. Демон, который до этого спас мою жизнь, бросившись следом из окна, а я теперь отталкиваю его, оставляя без поддержки. «Крови правда нужно немного?» «Немного», — грустно улыбнулся мужчина. «И... и ничего плохого не случится?» «Верь мне». Всего лишь немного крови. Человек без вреда для здоровья переносит такую потерю. Ну, видимо, он много раз проводил этот ритуал. Наверное, он знает, что делает. Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями, и словно кидаясь в омут с головой, выпалила. Хорошо, я помогу. В следующий раз наша с демоном встреча состоялась ночью, когда он, прокравшись в комнату, вроде же на щеколду дверь запирала, положил ладонь меня на губы и прошептал «Нам пора». Я подумала, что одиночество в этой академии было прекрасно. Не ценила я своего счастья, сокрушалась, что пообщаться толком не с кем. Ну-ну, общайся, Лика, теперь на здоровье, хоть всю ночь напролет. Подумаешь, надо крови маленько нацедить для демонического ритуала. Но делать нечего, обещала, значит, нужно помочь. Спать я ложилась сразу в одежде, чтобы сильно долго не возиться, когда Ирелихар за мной придет. Поэтому комнату мы покинули быстро, даже никого не разбудили. По дороге я вяло задавалась вопросом, для чего нужно было устанавливать сигнализацию на окно, если через дверь к нам войти проще простого. А привел меня демон в ритуальный зал факультета темной магии. Я-то здесь никогда не была, но Ирилихар любезно просветил меня касательно данного зала. Специально создан для жертвоприношений и не только учебных. Многие расы, как и туманные демоны, практикуют жертвоприношения. Учеба в Академии не должна помешать проведению необходимых ритуалов, поэтому иногда, по важным случаям, зал разрешается использовать в своих целях. И кого здесь приносят в жертву? «Одни ученики используют других?» «Лика. Жертвоприношение не обязательно означает убийство», — усмехнулся Ирелихар. «А если убийство, то не обязательно кого-то разумного. Бывает достаточно курицы или коровы». «Тогда чего ж ты коровой не ограничился?» — Буркнул я, осматриваясь. Как только мы вошли в зал, потухли вызванные демоном огоньки, зато начали загораться другие, те, что висели в воздухе под потолком и чуть ниже, вдоль стен. От нас они расходились дальше, дальше, постепенно охватывая все пространство мягким рассеянным светом. Зал оказался огромным. Пол, стены и потолок – все это было сделано из черного блестящего камня, похожего на оникс. В свете магических огоньков он отливал сверкающими бликами, и временами создавалось впечатление, будто в нем пляшет свое собственное пламя, а в черном камне затейливым узором по всему залу велись бордовые линии. Стыков между плитами почти не было заметно. В полумраке камень казался монолитным, грандиозное, завораживающее зрелище и в то же время пугающее. Таинственный зал со скользящими по стенам и полу и тенями заставлял что-то внутри вздрагивать, трепетно замирать перед страшным торжеством, что хранило в себе память о множестве кровавых ритуалов. Я же говорил, мне нужна жертва добровольная, хмыкнул Ирилихар, и, указав в сторону небольшого возвышения подозрительно похожего на жертвенный алтарь, улыбнулся. Прошу, только после вас. Поворачиваться к демону спиной мне не хотелось. Вдруг шиндарахнет по голове чем-нибудь тяжелым. Очнусь потом на алтаре в девственно-белом платье, а он с колом надо мной стоит. Нет уж, пусть только попытается, я... Я... Неожиданно до меня дошло, что ничего сделать я не смогу. В темноте даже не разобрала, где этот зал находится. Громко кричать вряд ли кто-нибудь услышит. Самой отбиваться? Смешно. Остается надеяться на порядочность демона. Ну, может, и вправду обойдется. Как скажете. Ирилихар изобразил поклон и первым пошел к алтарю. Я последовала за ним. Таинственные тени плясали на полу, отражаясь от стен. Со всех сторон мерцали магические огоньки. Бордовый цвет узоров, казалось, становился еще более насыщенным, кровавым, словно готовился принять новую жертву. От пола почудился легкий холодок. Я зябко передернула плечами и приблизилась к алтарной плите. Стало немного жутковато. Атмосфера зала таинственная и волнующая, будто дышала древней темной магией, и теперь эта магия подкрадывалась ко мне отовсюду, жаждая заключить в свои объятия. А у меня ведь есть хороший шанс на выживание. Если зал создан специально для кровавых ритуалов, и все знают, что именно сегодня ночью туманный демон должен провести ритуал для того, чтобы сберечь крылья, то вполне можно догадаться, где он окажется со своей добровольной жертвой. Если вдруг кто-нибудь захочет меня спасти, он хотя бы будет знать, где нас искать. Пока я размышляла и с тревогой озиралась по сторонам, Ирилихар откуда-то достал изящный кинжал с инкрустированной рубином рукояткой и красивый кубок, вырезанный из цельного черного камня, который отливал металлическим блеском. У меня по спине пробежали мурашки. Ну хотя бы кубок, не бассейн, в который я должна была бы истечь крови до последней капли. Завершив приготовление, Ирилихар повернулся ко мне. — Теперь ты должна снять одежду и ногая лечь на алтарь. — Что? «Обнажайся и ложись на алтарь», чуть менее высокопарным тоном повторил Ири Лихар. «Совсем? Полностью раздеваться?» охрипнув от ужаса, уточнила я. «Ну да», кивнул демон с таким видом, словно не понимал, в чем проблема. «И... и нижнее белье снимать?» выдавила я, чувствуя, что еще немного и мне совсем поплохеет. «Я же сказал полностью раздеться». «Нет, я не буду! Сам раздевайся! И вены тоже сам себе режь, а я не собираюсь тут!» Меня прервал смех демона. Я подавилась возмущением и потрясенно возрилась на него. Ладно, не раздевайся, отсмеявшись, разрешил Ири Лихар. Это не обязательное условие. Ты! Да ты! Вот видишь, тебе уже не так страшен настоящий ритуал, невозмутимо заметил он. Начнем. Дай мне свою руку. Я послушно протянула демону руку ладонью вверх. Он обхватил мою запястье и подтянул к себе. А теперь молчи, и ничего не спрашивай. Ирелихар наклонился, провел носом вдоль запястья, с наслаждением втянул воздух и, облизнувшись, начал произносить заклинания заунывно и протяжно. В первое мгновение я вздрогнула от неожиданности, а потом внутри все похолодело от жуткого хрипловатого воя на незнакомом языке. Магические огоньки стали тухнуть один за другим, погружая зал в темноту. От дальних углов с тихим шелестом темнота поползла в нашу сторону. Глаза Ирилихара наоборот разгорались все ярче. Внезапно демон полоснул по запястью лезвием кинжала и замолк. Резкая боль обожгла кожу, я с трудом удержалась от вскрика. Подставленный под руку кубок тонкой струйкой потекла кровь. Замерев неподвижный до боли сжав мое запястье, демон неотрывно наблюдал за тем, как медленно тягучая кровь наполняет черный кубок. Боль расползалась по руке, кончики пальцев немели, кожу мучительно щипала, но я терпела мысленно, молясь об окончании ритуала. Ирилихар снова повел носом и вдруг широко распахнул глаза. На мгновение он сжал мое запястье сильнее, но потом оттолкнул, схватил кубок и припал к нему губами. Я рефлекторно сделала шаг назад, как оказалось вовремя. Выхлебав всю кровь за несколько громких глотков, Ирилихар отбросил опустевший кубок и впился в меня лихорадочным взглядом. Демон зарычал, выпуская клыки. Черты его лица начали меняться, становясь более тонкими, острыми, хищными. Ирилихар раскрыл крылья и бросился ко мне. Это последнее, что удалось разглядеть до того, как последний огонек в зале потух и нас накрыла кромешная тьма. Я закричала, почувствовала, как воздух колыхнулся от рывка Ирилихара, но в тот же миг сбоку мелькнуло нечто красное и отбросило обезумевшего демона в сторону. А потом снова начали загораться магические огоньки. Твердым шагом к нам приближалась фигура в черном плаще. «Ирилихар Истеркан. Это было предупреждение». Тихим, но от чего-то внушительным и каким-то жутковатым голосом проговорился Вильхей. «Убирайся отсюда немедленно!» Мужчина, потрясенный происходящим, успел подняться, но в отличие от встреченного нами в лесу вампира, получившего тем же заклинанием, нападать не спешил. Наоборот, свернул крылья, сверкнул на нас злобным взглядом и рванул к выходу с такой скоростью, что едва удалось уловить это движение. «Истеркан?» – переспросила я ошеломленно. «Вампир?» «Да, вампир». Демоном он только притворялся. Сухо отозвался Савельхей. Тьма из-под капюшона пронзила меня долгим тяжелым взглядом. Темный властелин взял меня за руку, ту самую, которая пострадала в ритуале. Затем достал из складок плаща клочок ткани, похожий на платок, быстро замотал рану и бесцеремонно потянул за собой. Я послушно заковыляла следом на негнущихся ногах. Внутри что-то дребезжало, наверное, последствия пережитого страха, а в голове воцарилась удивительная пустота, Начало казаться, будто все это происходит не со мной. Не я очутилась ночью в ритуальном зале. Не я наивно и совершенно глупо доверилась демону, который вовсе и не демон. Не я чуть не погибла от клыков страшного хищника. Не я сейчас иду вместе с Авельхеем, спасенная им. Однако, пока мы двигались по коридорам замка, постепенно ко мне возвращалась способность воспринимать окружающий мир. Темный властелин молчал, и молчание это было каким-то напряженным. Я буквально кожа ощущала исходившие от него волны то ли раздражения, то ли еще чего-то непонятного, колючего и неспокойного. Я понимала, что должна что-нибудь сказать, что вот он мой шанс, но не могла выдавить ни слова. Руки дрожали, и только теплые пальцы до да привычное касание тьмы давали хоть какую-то поддержку. «Савельхей, я...» «Ты была очарована. Вампиры умеют убеждать». От прохладного голоса мне захотелось поежиться. Но кое-что начало проясняться. Вот почему я согласилась помочь. Вот почему не заметила подвоха. Оказывается, все дело в вампирском обаянии. Около двери в комнату мы остановились. Савельхей отпустил мою руку, но я не хотела так просто позволить ему уйти. Я должна была сказать хоть что-то. Повернулась к нему, неуверенно подняла голову. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга. А потом... Савельхей неожиданно сделал шаг ко мне и, притянув за талию, поцеловал. Тьма беспросветная и приятно прохладная хлынула из-под капюшона, окутала нас обоих. Я утонула в этой тьме, заблудилась, потерялась. Но он был рядом. Я чувствовала его присутствие каждой клеточкой тела. Горячие губы Савельхея накрыли мои, и от того, что вокруг была только тьма, поцелуй ощущался ярче, острее. Эмоции вспыхнули яркими искрами и закружили меня в безумном восхитительном вихре. Савельхей целовал жадно, пылко, отчаянно. И я так испугался Лика. Я ведь мог опоздать. Прошептал он, когда воздух закончился, и нам пришлось сделать вдох. Ласково коснулся кончиками пальцев моей щеки, осторожно погладил. Я подалась вперед на савельхе от этого движения, как будто опомнился. Вдруг отшатнулся, отнял руку от моего лица, после чего резко развернулся и направился прочь, оставив меня в полной растерянности. А на следующее утро я побоялась выйти из комнаты. Очень хотелось увидеть Савельхея, но пока его найдешь, можешь в этой академии десять раз сгинуть бесследно. Вспоминая о ночном происшествии, о горящих красных глазах вампира, об исказившемся до неузнаваемости во скале лице, я начинала вздрагивать и вертеться по сторонам в поисках укромного места. Естественно, в таком состоянии я никуда не пошла. Казалось, стоит переступить порог комнаты, и на меня набросится обезумевший, жаждущий моей крови Ири Лихар. В комнате тоже особой защищенности не чувствовалось, но хотя бы здесь был бы фаций. Хотелось верить, что он не позволит мне бесславно погибнуть от клыков вампира. Или хотя бы закричить так громко, что половина Академии сбежится. Кричать он умеет. Проходили, знаем. Еду мне весь день приносила и вина. Ну, как сказать, весь день. Пару раз всего, но я не жаловалась. Нимфа ведь не виновата, что у меня вдруг фобия в самой последней стадии разыгралась. Не отменять же ей из-за этого свидания и прочие дела. Вечером я мучительно пыталась заснуть. Спустя пару часов мне это даже удалось. Правда, ненадолго. Ощутив, как что-то накрыло рот, я распахнула глаза и с ужасом увидела лицо Ирилихара. Хара. Обычное, демоническое, ненастоящее. Попыталась закричать, но из-за ладони, прижимавшей к губам, получился жалкий приглушенный писк. Я изогнулась всем телом, забилась в кровати, пытаясь вырваться. Да только бесполезно. Вампир невесело усмехнулся, обхватил меня свободной рукой и, удерживая подмышкой, вынес из комнаты. Господи, куда он меня потащил? Я затрепыхалась еще сильнее, замолотила ногами, пытаясь хоть как-то вывернуться или пихнуть вампира, но тот мало того, что не выпустил меня, удерживая всего лишь одной рукой, Так даже от ладонь не отнял. Сознание начала затапливать паника. Загрызет же, всю кровь выпьет. И это намного страшнее, чем поделиться кровью для ритуала. Нет, я не хочу больше видеть это искаженное от дикой жажды лицо. Тише, не брыкайся, ничего я тебе не сделаю. А по дороге я и не рискнула брыкаться. Ну, выронит он меня на каменный пол и что? Потому оставалось только ждать, накручивая себя кошмарными мыслями о дальнейшей судьбе. Судя по всему, Ирилихар принес меня в свою комнату. Стоило ему войти, загорелись магические лампы, и я смогла убедиться в собственной правоте. Узнала этот интерьер, богатый и роскошный. Вампир положил меня на кровать, наклонился, нависая сверху. Я уже прощалась с жизнью, когда он вдруг произнес. Предупреждаю, я наложил на комнату заклинание тишины. Можешь кричать, но никто не услышит. Внимательно посмотрев мне в глаза, уточнил. «Ну что, будешь кричать?» На всякий случай я помотала головой. Услышит или не услышит, разберемся позже. Пусть только попробует меня укусить. Так закричу, что навечно оглохнет. Ну вот что странно. Сейчас совершенно спокойный и собраны, и релихар ни капли не походил на озверевшего монстра, готового растерзать меня на части. Вот и хорошо. Тогда руку убираю. Почувствовав свободу, я резко села и с подозрением возрилась на вампира. «Что ты так смотришь?» – вздохнул тот. Опустился в кресло, перевел на меня задумчивый взгляд. «Я поговорить хотел». «Ты уверен? Именно поговорить, а не съесть?» «Ты меня за самоубийцу принимаешь», — мрачно поинтересовался Ири Лихар. «Неужели моя кровь для тебя ядовита?» — удивилась я, не скрывая надежды. «Может, ему осталось жить всего пару дней?» «Кровь нет». На мгновение глаза вампира вспыхнули красными огнями, напугав меня возвращением монстра. Но боялась, похоже, зря. Он не набросился на меня и даже не потерял самообладания. Немного помолчав, неохотно признался. «Я не хочу связываться с Авельхеем». «Больше я тебя не трону и клыком». «Ну да, ну да, пальцем то уже тронул. Поговорка у вампиров такая, что ли?» После того, как Савельхей предъявил на тебя права... «Что? Какие права?» — опешила я. Наверное, именно в этот момент потрясение настолько превысило страх, что я окончательно перестала бояться. «Ты думаешь, темный властелин будет просто так спасать ненужную ему девушку?» — невесело усмехнулся Ирили «О нет, темные властелины — это жестокие бесчувственные существа, которые ничего не делают просто так». «Ну да, конечно, а ты сама невинность», — разозлилась я. Подобное высказывание в адрес Савельхея сильно задело, особенно после того, как он меня спас и... и... поцеловал. От этого воспоминания перехватило дыхание, но я постаралась справиться с собой и уже спокойнее продолжила. По крайней мере, он не притворялся тем, кем не является, чтобы отведать изысканный деликатес. Об этом я и хотел поговорить. «Лика, ты можешь больше меня не бояться». «Поговорить? Ты хотел поговорить, и именно поэтому похитил меня?» «Не похитил», — снова вздохнул Ири Лихар. «Считай, в гости пригласил. Ты бы не стала слушать, а теперь у тебя нет иного выбора, кроме как выслушать меня». «Хорошо, говори». Я ни капли ему не поверила, но Крики все же решила отложить на потом. Неужели мысль о том, чтобы вызвать недовольство Савельхея, приводит вампиров в такой ужас, что он спешит наладить со мной нормальные отношения? «Хм...» «Интересно, в таком случае он попросит не жаловаться на него за похищение или нет?» «Как ты уже могла догадаться, я поступил в Академию не просто так. Одна из причин — это ты. Вернее, слух о том, что здесь будет учиться человек. Человеческая кровь среди вампиров считается изысканным деликатесом. И это действительно так. Твоя кровь невероятно вкусна». И довольно улыбнулся. Наверное, вкус вспомнил. В наших мирах людей не осталось, а путь на Землю практически закрыт, и попасть туда почти невозможно. Руководство Академии знало о любви вампиров к людям. В этом году всех вампиров выгнали из Академии, и новых поступающих уже не пустили. А мне очень нужно было здесь оказаться. Поэтому я принял облик демона. Туманные демоны. Ирилихар усмехнулся, качнув головой. Именно мой род, один из остырканов, наделил демонов диавитан туманными крыльями высших вампиров. Мне не составило труда притвориться туманным демоном. Всего лишь потребовалось немного изменить черты лица на характерные демоном. И небрежно поинтересовался. «Лика, ты не против, если я приму свой истинный вид? Теперь ты знаешь мою тайну». Я содрогнулась, вспомнив яростный оскал. «Во время... Эм, ритуала я испробовал твою кровь и потерял над собой контроль, но сейчас тебе нечего бояться». «Ну... хорошо. Мне действительно стало любопытно» в темном зале, когда я думала, что меня вот-вот загрызут, особо некогда было рассматривать, как же выглядят вампиры». «Спасибо». Мужчина улыбнулся. Перед лицом Эрели Хара прошла мелкая рябь. Его черты снова начали меняться, становились более тонкими, изящными и в то же время хищными. И без того светлая кожа совсем побледнела, глаза наоборот загорелись ярче, в их глубине разлился насыщенный алый оттенок. Губы тоже стали яркими и загнулись в улыбки, приоткрывая кончики клыков. Теперь передо мной был не демон, а именно вампир, ловкий, грациозный хищник, красивый, завораживающий. Вспомнив слова Савельхея, торопливо моргнула и потрясла головой. Кажется, помогло. «Иногда мне хотелось играть с тобой, как загнанный в угол добычи», опустив ресницы, томно проговорил Ирилихар. «Иногда» — он вдруг открыл глаза и устремил на меня пронзительный взгляд. «Хотелось выпить до последней капли». Ритуал был лишь прикрытием. Прикрытием для остальных и возможностью испробовать твою кровь. Но мужчина пожал плечами. Теперь это в прошлом. К тому же у меня была еще одна более веская причина отправиться в академию. Ирилихар немного помолчал, о чем-то явно раздумывая. Лицо мужчины посерьезнело, взгляд сделался жестким. То, что я тебе расскажу, должно остаться в тайне. Хранился у вампиров один артефакт, могущественный и очень опасный. Но из-за глупости моего подчиненного артефакт был украден. И я точно знаю, что похитил его кто-то из Академии. Именно поэтому я здесь. Мне необходимо вычислить вора и вернуть артефакт в наши руки. Признаюсь, мне даже стало как-то легче. Новость о том, что у вампира есть важная цель в Академии, а значит, он не будет целыми днями поджидать меня возле комнаты и выпрашивать порцию крови, успокаивала. Почему он так опасен, этот артефакт? Потому что многократно усиливает любые магические способности. Правда, это касается только способностей врожденных. но обретенный искусственный артефакт влияния не оказывает. Значит, похититель где-то в Академии? Да. И более того, я выяснил, что руководству известно о неком шпионе, который, вероятно, работает на братство арханов. Арханы? Те самые, которые мечтают о власти и подчиняют себе миры? Да, именно о них рассказывали на первой лекции по боевой магии. Вампир утвердительно склонил голову. Сборище вечно стремящихся к безграничной власти идиотов. Он пренебрежительно фыркнул: Но стоит признать идиотов изворотливых, не брезгующих никакими средствами. А что именно им нужно от академии? Никто точно не знает. Считается, будто где-то здесь находится источник могущественной безграничной магии, мечтаем завладеть вполне в духе братьев арханов. Они часто гоняются за мифами, но вот артефакт. Артефакт, к сожалению, не миф, и я обязательно выясню, кто его украл. Но зачем ты об этом рассказываешь мне? Вот уж чего никак не удавалось понять, так это мотивы вампира, решившего пойти на подобный разговор и, более того, осмелившегося меня похитить. «Тому есть несколько причин», — внимательно глядя на меня сказал Ири Лихар. Мне даже как-то не по себе стало под его взглядом. «Видишь ли, братство Арханов не может не заинтересоваться избранной из пророчества об уничтожении Академии. От изумления я даже рот открыла». «Не беспокойся о том, что избранной именно ты знают немногие», — хмыкнул вампир. Это достаточно закрытая информация. О пророчестве знает еще меньшее число. К тому же я не верю в случайность нападения на тебя того «слизняка», как ты его называешь. Я совсем недавно узнала о причастности арханов к похищению артефакта. Думаю, не ошибусь, если предположу, что они причастны также к покушению на твою жизнь. Ты в опасности, Лика. В очень большой опасности. От напоминания о том, что кто-то методично, это вампир не знал о других покушениях, а я вполне могла судить об их методичности. Пытается меня убить, но душе стало гадко. Большого труда стоило взять себя в руки и продолжить ровным тоном. Но я до сих пор не понимаю, зачем ты предупреждаешь меня. Ты, наверное, до сих пор не понимаешь всю серьезность ситуации. От взгляда Ирилихара меня пробрала дрожь. Савильхей тобой заинтересован, иначе бы не стал вмешиваться в мой ритуал. Я не знаю, что ему нужно, однако, если он этого не получит. Да, похоже, ты не представляешь, насколько страшны темные властелины. «Боюсь, если ты погибнешь до того, как Савельхей Нимша шагрех получит желаемое, это эхом ударит по нам всем. От Академии не останется ничего. А кроме того, ты очень милая девушка. Мне бы не хотелось, чтобы ты умерла». «И на ритуале ты не хотел, чтобы я умерла», пустым голосом уточнила я. «Внутри тоже сделалось пусто. Не хотел. Но человеческая кровь, я просто потерял контроль». А потом мы просто молчали. Каждый думал о своем. Правда, мысли мои текли вяло, неторопливо. Одно дело подозревать, и совсем другое совершенно точно убедиться в том, что меня пытаются убить. Спустя какое-то время Ирелихар предложил мне проводить до комнаты. Я не стала отказываться, просто потому что ходить одной по академии теперь было страшно.